я ничего не мог понять о остась достал из кармана маленькую коробочку вытащил из нее разовый шприц уже наполненный раствором и повторил ложись и снимай штаны я звеная чума не лечится да нет у тебя никакой чумы он легко приподнял меня толкнул к кровати давай если стесняйся то подставляй руку но будет больнее что вы мне хотите уколоть иммуномодулятор спорить со мной ему явно надоело так что он заставил меня лечь приспустить джинсы и с размаху всадил в меня шприц я ойкнул немного пожет но тут ничего не поделаешь надавив на поршень сказал стась считает это расплатой за собственную глупость а что со мной да просто аллергия самая обыкновенная аллергия на новую планету чудак человек ты что книжек не читал кино не смотрел а уроки видно прогуливал перед выходом на любую новую планету будь она хоть раем кстати если раем особенно там ведь зелень много надо принять иммунномодулятор тут ведь пыльца пыль споры семена частицы чужой биосферы твоя иммунная система сходит с ума понимаешь какой же я дебил откнувшись лицо в подушку я поддернул вверх джинсы и затих больше всего на свете мне сейчас хотелось чтобы капитан стась ушел пусть даже я умру от этой дурацкой аллергии но капитан не уходил стыдно спросил он я невольно кивнул хотя когда лежишь зарывшись головой в подушку это трудно ладно со всяким бывает сказал капитан в одном историческом романе я читал о почти таком же случае только там взрослый человек наелся клубник и покрылся аллергической сыпью а заподозрил себя спонтанной условно положительной мутцией кстати ты вполне мог умереть если бы подтянул еще немного и довел дело дать до ока легких или анафилактического шока неприятно верно из за какой то дурацкой пыльцы или пыли простите меня сказал я Лучше расскажи, как ты дошел до жизни такой тикери с корабля Клязьма. Я не с Клязьмой. Я там всего две недели летал. Расчетным модулем. Ты уже говорил. Рассказывай, как ты в это вляпался и как сумел выбраться. Я сел на кровати. Укол, честно говоря, побаливал изрядно, но я терпел. Капитан Стась с улыбкой смотрел на меня. Может, это... Все умеют чувствовать, а может только некоторые. Но вот я всегда знал, человеку со мной по-настоящему интересно или он общается из вежливости. Наша учительница по психологии, с ней, кстати, всегда была интересна, говорила, что это компенсаторно-защитная способность детской психики, чувствовать настроение собеседника. С возрастом почти у всех проходит. Капитану Стасю было интересно. Вот капитан Клязьмы... которого я даже по имени не знал, тоже сделал бы мне укол, чтобы спасти, а потом ушел бы. Старпом к лязме еще объяснил бы, в чем я не прав. Врач Антон, наверное, выслушал бы меня. А Стась, хотя и злился немного, что я его разбудил под утро, хотел со мной поговорить. И я стал рассказывать с самого начала, то из того, как папу уволили. «Когда я объяснил Стасю про конституционное право каждого гражданина на смерть, он выругался, достал сигареты и закурил. У нас на карьере мало кто курил. За это нужно оплатить дополнительный пай в жизнеобеспечении. К концу моего рассказа Стась выкурил три сигареты. Похоже, мой рассказ его чем-то очень сильно задел. «Знаешь, Тикерей, вначале я подумал, что это ловушка», — сказал он наконец. «Какая ловушка?» «Ну, твой звонок про язвенную чуму. Понятно было, что никакой чумы у тебя нет, зрачки не расширены, надбровных высыпаний нет. В общем, заразиться я не боялся. Из чего бы вдруг ты стал звонить незнакомому человеку?» «Я подумал, что раз вы капитан, Стась кивнул. Да, конечно. Но все очень походило на ловушку или провокацию». «Ну ладно, текерей, оставим это. Похоже, я слишком устал в последние дни и пугаюсь собственной тени. Скажи, что ты собираешься делать?» «Интересно, кто и зачем стал бы устраивать ловушки для капитана космического корабля?» «Я о таком не слышал, но расспрашивать не решился. Буду ждать вида на жительство», — ответил я. Он кивнул. «Понимаете...» «Если правительство нового Кувейта и впрямь заинтересовано в эмигрантах, то оно ведь должно подходить к каждому дифференцированно, верно? А я молодой, здоровый, у меня хороший нейрошунт. Что у тебя?» «Креатив в гигабит. Версия чипа. 1.01». «Ну, — Стась улыбнулся, — в вашем гадючнике уж извини, приятель, это может считаться хорошим, но тут богатая планета, где давно перешли на боль,